Глава третья. Пленник. Парк Тиргартен. Под утро 27 апреля 1945 года. Комаровский в приступе экстаза подумал. Так повести попросту не может. Словно идешь по улице, и на земле кошелек, а там денег на год веселой жизни. Когда Старлей услышал голос человека, безуспешно разыскиваемого им целые сутки, он испытал сильнейшее нервное возбуждение. Совпадения ведь не случаются. Немец рядом вел себя спокойно, даже улыбался. На Комаровского этот фриц производил впечатление психически ненормального, однако Сергей до сих пор его не убил. С одной стороны, немец спас ему жизнь, пускай и не зная, кто именно перед ним. С другой — это враг, причем худшее воплощение в ублюдочной черной форме. Ладно, если получится, возьму его в плен, и пусть в лагере разбираются, — милосердно решил Комаровский. Другого варианта не предвидится. Это, конечно, если мы оба выживем. Немец смотрел на него с мечтательным выражением лица. Разве вы не рады? поинтересовался он. До крайности. И что именно вы сейчас собираетесь делать? Убью его. Один раз у вас это не совсем получилось, шарфюрер. Тем интереснее будет провернуть такое вторично. Сгораю от любопытства, желая узнать ваше предложение. Сейчас увидите. Перед нами человек, очень плохо обращающийся с винтовкой. А я весьма ловко умею отвлекать внимание. Переключу его на себя, и дело за вами. Но запомните простую вещь. Он обязательно нужен мне живым. А если стрелок превзойдет себя и не промахнется? В голубых глазах Комаровского словно хрустнули льдинки. Надеюсь, я буду только ранен. На Восточном фронте я уже побывал в такой ситуации. В русский солдат. Легкая пауза. Конечно, господин Галптштурмфюрер. А пока позвольте заняться делом. Жду этого с наслаждением, мой милый. Комаровский поднялся во весь рост и пошел через открытую поляну. — Назад! — предсказуемо завизжал человек за деревьями. «Стой! Я буду стрелять!» — грохнул выстрел. Сергей усмехнулся. Пуля пролетела аж в трех метрах. Чудо не произошло. Отрезатель голов не превратился в виртуоза стрельбы. Что ж, тем лучше. Он ускорил шаг, второй выстрел. Пуля просвистела ближе, но все равно мимо. «Третий. Сейчас противник будет перезаряжать обойму». Комаровский перешел на бег. Они почти столкнулись с убийцей Насти. Сергей выскочил в пяти метрах от невзрачного человечка, облаченного во френч германского трудового фронта Роберта Лея. Тот сжимал винтовку, впечатав приклад в плечо, и отчаянно скали зубы. С такого расстояния не промахнется даже подобный кретин, и Комаровский это понимал. «Я убью его!» — закричал трудфронтовец, обращаясь к напарнику Сергея. «Выходи или вышибу ему мозги, я не шучу. Считаю до трех, ты, скотина! Раз, два, три!» Спокойно послышалось из темноты, и две пули погрузились в спину убийцы. Человечек упал в траву рыбкой, ничком. Комаровский мгновенно оказался рядом. Схватив труд фронтовца за волосы, он силой вмял лицо противника в землю. Немец вышел из-за ближайшей сосны, стараясь разыгрывать флегматичность, но его выдавало прерывистое тяжелое дыхание. Он правильно понял, что хочет от него Сергей. Быстро бежать, дабы успеть обойти стрелка с левого фланга. У фрица, как он успел заметить, плохо слушается одна рука, а вот с ногами все в порядке. Точно фронтовик. Впрочем, в Германии мало народу не побывало в окопах, особенно к концу войны. Я же просил не убивать его, гауптштурмфюрер, укоризненно заметил Сергей. Примите мои извинения, развел руками немец. Но вы сами сказали, что он бессмертный. «Вот и проверим». «И да, предупреждаю, я не обладаю высокими моральными качествами. Ведь нехорошо стрелять человеку в спину. Вы так не считаете?» «Нехорошо», — согласился Комаровский. «Лично я выстрелил бы в голову». Фриц улыбнулся. Правда, лицо у него осталось недвижимым, словно у паралитика. Лишь между носом и подбородком внезапно мелькнула трещина. «Вы все еще полагаете, он воскреснет?» — голос немца источал яд. Вместо ответа Сергей перевернул труд фронтовца на спину, и напарник в черной форме ахнул, поднеся ладонь ко рту. «Как мог уцелеть человек?» которому только что всадили между лопатками восемнадцать граммов свинца. Существо во Френче было живо, хотя выстрелы из Шмайсера не прошли даром. Оно морщилось, изо рта тянулась струйка и кровавая слюна. Но это не походило на смертельное ранение. Труд фронтовец активно, даже слишком, пытался встать. Комаровский без лишних предисловий ударил его кулаком в ухо. — Кто ты такой? — Молчание. Человек оскалил в ухмылке испачканные кровью зубы. — Помнится, в прошлый раз ты был в другом мундире, — произнес он. Сергей поудобнее перехватил финку и без малейшего колебания воткнул маньяку в рот, разрезав щеку до левого уха в безобразную улыбку. Убийца заверещал, так визгливо, истерически и жалобно, что его, похоже, услышали и рядом с Рейхстагом. «Господин Штурмфюрер, проскулил он, — «я умоляю вас, помогите!» Лютвиц с очень добрым выражением лица взглянул на него. Потом на своего невольного напарника подошел и присел рядом. Рассеянно, пошарив по карманам, достал кинжал Сс с гравировкой Майне-ере Трюе. Моя честь называется Верность. Не успел пленника помниться, как Вольф вонзил ему лезвие в другой край рта и распорол кожу с правой стороны. Вопль на этот раз оказался еще громче. Даже птицы с близлежащих деревьев поднялись в небо. — Помог, как вы просили, — мягко сообщил Вольф. — Я надеюсь, теперь легче стало. Труд фронтовец жалобно застонал, глотая кровь. — Пожалуйста, сообщите нам ваши данные, кто вы такой, и отдельно о вашей связи с Диснеем, — заботливо вытирая кинжал у френч-пленного произнес Лютвиц. — Иначе мы с господином Шарфюрером продолжим нашу с вами беседу на болезненно острые темы. — Это вовсе не эсэсман, — вне себя от страха и боли завыл раненый. — Он русский, я клянусь вам! Чего вы стоите? Стреляйте! Он большевик! Чёртов красный! Комаровский и ухом не повёл. — По акценту пруссака, разумеется, ясно. — Да, он никто иной, как большевик, — кивнул комиссар. — Любезный, мне всё равно, кем является мой временный союзник, хоть негром из племени Герерро. У этого парня на вас зуб, как я понимаю. Вы убили его хорошую знакомую. Только что застрелен мой друг и работал с ним годами. Может быть, на спусковой крючок нажали персонально вы? Может быть, ваш кумир — Дисней? Представьтесь для начала, и тогда в ближайшие пять минут я не воткну в вас нож. «Бруно Пройс!» сообщил человек, с трудом ворочая разрезанными губами. Блоклейтер района Кроицберг, в НСДАП, состою с сорокового года. Работаю на организацию Роберта Лея. Имею награды и знаки отличия. Обер-гренадер-запаса. С семнадцатого по восемнадцатый год находился в плену на Восточном фронте. Там немного выучил русский язык. От призыва «Освобожден». Креплю оборону Рейха в тылу. Он говорил уверенно, внезапно обретя спокойствие. Словно просил рекомендацию единомышленников на партийном собрании. По какому адресу вы проживаете? Лютвиц извлек из кармана блокнот. Дисмарк 8. Это у Адольф Гитлер Плац, совсем рядом. Послюнив карандаш, Вольф записал название улицы крупными буквами. «А теперь расскажите, пожалуйста, про вашего дрожайшего друга Диснея. Где находится его убежище? Какую именно должность в НСДАП он занимает? Откуда у него ночные пропуска? Как завербовал вас? Сколько человек убили вы лично?» «И, пожалуй, главное на данный момент, почему вы не умираете от попадания пули?» Труд фронтовец оглянулся, беспомощно, как потерявшийся ребенок. Открыв окровавленный рот, он снова закричал, вложив в вопль свою боль и отчаяние. Однако на призыв никто не ответил. Хозяин точно имел другие планы на происходящее. Рассчитывать следовало только на себя. «Я все расскажу», — пообещал Бруно, — «но умоляю, я истекаю кровью. Отвезите меня в госпиталь, поставьте охрану. Готов сотрудничать, отвечу на любые ваши вопросы». Комаровский, не сдержавшись, засмеялся. «Мой любезный господин», — произнес Вольф, «мы с вами не в цирке, чтобы оценить столь уникальную шутку». «Никуда мы не поедем. Никакого официального ареста и допросов в кабинете, а уж тем более и госпиталя, не будет. У Рейха, если вам неизвестно, имеются некоторые проблемы с выживанием. Возможно, на моем рабочем месте уже хозяйничают русские. Скажу одно. Я сейчас просто чрезвычайно зол на окружающий мир, и, похоже, мой коллега тоже. Говорите». «Или мы вас разрежем на кусочки?» «Против ножей, надеюсь, вы защиты не имеете?» «Вы даже не представляете, с чем столкнулись!» Еле слышно прошептал труд фронтовец, страдая от боли. «Хозяина вы не найдете!» «И не старайтесь, гауптштурмфюрер!» «Он знает африканское колдовство, сам неуязвим!» И мы, его адепты, наделены способностью завораживать пули. Он не человек, и я завидую ему. Все бы отдал, лишь бы стать таким, как хозяин. Потому и пытался подражать во всем. Ведь я тоже хочу свою коллекцию. — И большая ли у него коллекция? — безразличным тоном спросил Лютвиц. — Огромный. Целый подвал человеческих черепов. У Комаровского чесались руки закончить дело, но он очень внимательно слушал речь рвана Варта. рта. Разоблачения Сергей не боялся. Немец словам убийцы явно не верит. А если вдруг и поверит, рецепт решения проблемы прост. Он убьет на месте их обоих. Благодарность за спасение жизни должна иметь границы в пределах разумного. Внимая человеку во френче трудового фронта, он осознавал — эта тварь, отрезавшая Насти голову, — мелкая сошка, вроде сторожа в зоопарке, обязанного кормить трехметрового крокодила. Мужик нес околесицу, пытаясь задурить их мощью хозяина. Или, тоже велика вероятность, он попросту ненормальный? Ибо психически здоровые люди даже на столь безжалостной войне головы в банках со спиртом не коллекционируют. «Адрес» — Лютвиц коснулся лезвием ножа века Бруно и слегка прижал. «Сейчас вы назовете адрес, и я не стану вам вырезать глаз». «Поверьте на слово, это очень больно. Я знаю. Словами не выразить, как я доволен. Где живет ваш хозяин, Герпройс? У Бруно задрожали окровавленные губы. Людвица охватило восхитительное чувство предвкушения. «Сейчас он узнает адрес и настоящее имя Диснея. Наконец-то!» Вольф не думал, как найдет убийцу в горящем городе с разрушенными домами. Он осознавал лишь одно. Теперь охотник Тиргартена сам станет добычей. Еще пару секунд и... Из леса неожиданно появились двое. Знакомый голос донесся до ушей глухо, будто звучал из потустороннего мира. «Господин комиссар Вольф Лютвиц». «Вы арестованы за распространение панических настроений и предательство Великой Германии. Это подкреплено официальными показаниями свидетелей. Сдайте оружие. Шарфюрер, приказываю оказать содействие». Вольф закатил глаза. «Господи, каких же идиотов держит в гестапо? Рауф, не сходи с ума!» — размеренно и четко произнес он. — Я не знаю, откуда ты здесь взялся и зачем, но просто возьми и исчезни. Только тебя здесь не хватало для полного счастья. Ты не знаешь, что творится в городе? Карьеру больше не сделаешь, милый. Гестаповец закашлялся. Лицо Альберта было забрызгано мелкими бусинками крови, вблизи казавшимися красными веснушками. Им владели злость и испуг. Чувство разделял и автоматчик, стоявший рядом, и не спускавший глаз слютвица и человека в светло-серой форме шарфюрера — СС. Щеку подручного Рауфа дергало тиком. За час пребывания в ночном лесу они уже увидели три трупа. Первый — женщина с разрезанной до позвонков шеей, второй — Помощник Лютвица, заместитель комиссара Крепо Вилли Хофштерн и третий, их рыжий компаньон, застреленный неизвестным снайпером. Оба изрядное количество времени провалялись в грязи, выжидая, пока убийца покинет свою позицию, а затем в полубезумии бегали по лесу, пытаясь поймать неизвестно кого. Рауф был бы рад выбраться из Тиргартена, однако в панике заблудился. Выйдя на звуки выстрелов из винтовки «Лебель», он испытывал фантастический прилив радости. Вольф Людвиц, мешавший карьере в Крипо и головокружительному успеху, каковой последовал бы после поимки Диснея, оказался в его руках и куда в лучшем варианте, чем он предполагал изначально. Теперь уже ему просто положено, как служащему гестапо, задержать лютвица ввиду участия в сомнительных событиях, да еще в каких. В лесу при странных обстоятельствах погибли три человека, а комиссар вместе с неким унтер-офицером СС «Застигнут при пытках добропорядочного блок-лейтера трудового фронта! Надо же! Наконец-то пришел мой час!» На горизонте вставала багровая зарева. Солнце пополам с пламенем от горящих зданий, но Рауф этого не видел. Ему грезился лишь он сам, в кабинете Лютвица. В мундире с новенькими погонами Гауптштурмфюрера, и он не желал задерживать свой триумф. Возьмите оружие у преступника, кивнул он гестаповцу. И приготовьте наручники. Гер, э... как ваше имя, впрочем, не важно. Вы стали жертвой изменника Рейха и нашего великого фюрера Адольфа Гитлера. «Приношу свои извинения. Вы свободны!» Рауф по-настоящему упивался собой, чувствуя себя античным героем. «Искренне сомневаюсь, что он уйдет», — послышался тихий голос шарфюрера. «Что вы сказали?» — не поверил своим ушам Альберт. «Я сказал, он отсюда не уйдет. Чего вам еще непонятно?» Их взгляды пересеклись.